Мужчина, к которому данное определение относилось на все сто процентов, как раз думал о любимой супруге, тревожась и гадая о причинах ее плохого самочувствия. Что-то несвежее во время последнего завтрака или же то самое, над чем молодожены старательно трудились весь последний месяц. Нет, Гликерия, Долгина и до этого не могла упрекнуть жениха, а потом и законного супруга в невнимании. Скорее уж наоборот. Но тогда-то они береглись. Так неужели? Предвкушение, опасения и разные отвлечённые мысли сильно помогли сократать время в пути. Собственно, он вернулся в реальность только на крылечке небольшого особняка, первый этаж которого целиком занимал салон-магазин русской оружейной компании, а на третьем этаже периодически, в основном наездами по служебным надобностям, в пяти комнатах кое-как ютился владелец той самой ирок. С возвращением вас, Григорий Дмитриевич. Ответив на приветствие и оставив в своё сопровождение скучать в обществе обманчиво расслабленных консьержей и ещё троицы личных помощников главного юриста компании, новоприбывший проследовал дальше и выше. Добрый день, Григорий Дмитрич. Ещё один ширококостный консьерж, бронежилет его определённо полнил. Настолько расслабился на службе, что даже не соизволил встать из-за массивной конторки при виде большого начальства, которое, между прочим, увидел заранее благодаря большому изогнутому зеркалу, установленному в межэтажном пролёте. Хотя совсем уж наглей боец не стал, убрав какой-то журнальчик на стол и заодно накрыв им что-то чёрное и угловатое, мирно лежащее на той же самой столешнице. Человек сведущий и опытный мог бы предположить, что под бумагой дремлет до срока небольшой пистолет-пулемёт. Но такой ерундой, разумеется, говорить на лестнице было некому, да и не зачем. Чего болтать зазря? Предварительная речь шла в встрече в Лондоне, но думаю, что более верным будет Цюрих или Женева. Но ваше усмотрение, лишь бы это пошло на пользу переговорному процессу. Кстати о нём, как вы считаете, не стоит ли усилить наши позиции, предложив О, Григорий Дмитриевич, вы уже в курсе, надеюсь? Обычно сдержанный вольяжный юрист от чего-то был заметно возбуждён, сияя задорным взглядом и всё более разрастающейся лысиной. Подскочив к вернувшемуся с тёплых курортов господину главе на инспектора условий труда, плюс ещё полдюжины должностей и званий, Лунёв с ходу покусился на дружеские объятия. Впрочем, он вовремя опомнился и сократил всё до энергичного рукопожатия и улыбки. Нет, всё же как удачно заканчивается этот год, а? Честно говоря, такая встреча слегка напрягла Григория, который благодаря специфике своих должностных обязанностей как-то незаметно разлюбил любые неожиданности, разумеется, кроме тех, что устраивал сам, ну или хотя бы помогал готовить. Александр Яковлевич, сдержанно поздоровавшись и обменявшись взглядами, долгин слегка успокоился. А когда получил в руки небольшую брошюрку с размытым неопределённым названием к вопросу о последних казённых подрядах для военного ведомства и морского министерства, то вовсе вернул себе полное душевное равновесие, пробормотав под нос: "Ну, наконец-то сподобились". Собственно, дома его уже наверняка дожидался именно экземпляр бюллетеня, помеченного красными грифыми строго конфиденциально и только для членов директората. Но конкретно этот экземпляр внутренней рассылки имел особенную ценность и редкость благодаря пометкам князя на полях. О да, многие банкиры и фабриканты заплатили бы весьма солидные суммы, чтобы хоть ненадолго приобщиться к творчеству промышленного магната Агренева. Увы, заметки он делал редко и исключительно для одного человека, чтобы тот был в курсе кое-каких специфических моментов по части управления компанией. Мы с Вениамином Ильичом скоро закончим. Ого. Усевшись в кресло перед камином, угли в котором едвар Деле за толстым экраном из цветного стекла, коллежский асессор Долгин аккуратно поплевал на кончики пальцев и начал вникать, так сказать, в глубину вопроса. Итак, военное ведомство Российской империи ещё в позапрошлом году завершило программу испытаний предложенных рок полевых кухонь хлебопечек и передвижных бань, признав их вполне уместными для применения в русской императорской армии. Надо же, и 2 лет не прошло. Так. А вот и соответствующий казённый подряд на сумму, хм, надо же, какие щедрые, размявшись на столь незначительных вопросах, как амуниция и довольствие нижних чинов. Военные чиновники при исполнении служебного рвения и тут же обнаружили, что существующие казённые заводы не могут обеспечить выделку пороха и взрывчатых веществ в должной мере. Ну вот, и кто бы мог подумать, а? Срочно проведённая ревизия-инспекция доподлинно установила, что эти самые заводы не просто сильно устарели, но и порядочно обветшали. За исключением разве что Охтинского порохового Но тот, чем дальше, тем больше подгребал под себя морвет в лице его главноуправляющего, великого князя Александра Михайловича. И что теперь? Прикажете военному министерству быть на положении бедного родственника? Кухни и бани, 380 тысяч в военвет, плюс 200 в главное артуправление. Вроде бы всего лишь мелкие циферки. Но Григорию Долгину сразу стала ясна цена бескорыстного родения больших военных чинов о государственных интересах. Эти же интересы помогли им убедить самого государя-императора в необходимости кардинальных мер для срочного исправления столь непозволительной ситуации с производством пороха и взрывчатки. От пули и снарядов одним штыком не отмашешься. Адмиралы, к слову, тоже не хотели воевать одним лишь тараном. Кащею четыре с половиной процента, Боцману три, Купельникову усилить работу по МВ. Хм, чего это вдруг откат для Витте больше, чем для Сандро? А в Морведе-таки да, чинуши совсем обнаглели. В общем, как-то так сложилось, что военные моряки и сухопутные армейцы в едином порыве пришли к решению, что дальше так жить нельзя. Особенно всех возмущала ситуация с производством взрывателей и запалов. На всю необъятную Российскую империю один одинешенек трубочный завод. Разве можно подобное терпеть? Нет и еще раз нет. Их благородное негодование разделил и министр финансов, слегка шокировав этим всех, кто знал про особые отношения Сергея Юльевича к бесполезным дармоедам в форме. На Арчибальда пока особо не давят, но биржевики уже давно играют на понижение. Вдобавок дружественные нам сенаторы начинают беспокоиться. с похватившись, юр директор компании избавил громкость голоса за шелестев в замен своими бумагами, которые, кстати, тоже были интересны начальнику отдела экспедирования. Хотя бы потому, что это именно его парни негласно подстраховывали секретаря Вениамина Ильича во время его регулярных переговоров со всякими сомнительными, как там их командир официальноменует, партнёрами с недостаточно устойчивой и деловой репутацией, да? Как это ни странно, но недостаточно устойчивые обычно доставляли гораздо меньше проблем в сравнении с обычными иностранными и отечественными коммерсантами. Да, на чём он остановился? А, вот. Насчёт генерального подрядчика по переустройству пороховых производств мнения поначалу разделились. Однако и тут Марвет, Минфин и Военвэд проявили удивительное единодушие, вспомнив блестящее исполнение князем Огренивым контракта на модернизацию указанных оружейных заводов. Нет, были, конечно, и другие кандидаты в генподрядчики. Но после ознакомления с устрашающей длинным списком технических заданий для новых производств, их желание подзаработать вдруг увяло на корню. Присутствовал и еще один неявный момент. Денег на военно-морские и армейские хотелки в казне империи было... Собственно, они почти отсутствовали. Так что даже самые упертые и жадные, скрипя зубами, признавали, что ежели кто конкретно этот госконтракт и осилит, Так только промышленный магнат Огренев, являющийся по совместительству ещё и архимиллионером, ибо всем остальным на таких условиях он просто не поселен, да и не интересен, честно говоря. Нет, господин Рокфеллер пока ещё выжидает. Однако его терпение явно подходит. Перекидывая страницу бюллетеня, главный инспектор покосился на нехарактерно громкого юриста, затем на каминные часы, после чего приступил к самому вкусному. то есть списку объектов, которые предлагалось отстроить и сдать под ключ. Первыми шли сразу три больших завода возле Самары: пороховой, трубочный и по выделке взрывчатки, в основном гренита. Вторым почему-то был обозначен перенос Шесткинского порохового завода, причём аж в пригород Тамбова. Недоумённо нахмурившись, Гришев читал со вноски и понятно выхмыкнул: "Под словом перенос Стыдливо прятал исто обстоятельство, что он и завод надо было возводить с нуля, потому что со старого можно было забрать только мастеровых, да и то не всех. Кое-кто из них наверняка не согласится покинуть родные места, славные обилием болот и комаров.